Глава десятая. Последний бой. Хоть хутору по льду реки казался более длинным, зато, по мнению Михаила, более безопасным. На следующий день избу не покидали. Радиц сидел на ушниках, готовый принимать сообщения, с листком и карандашом в руках. Рация запищала, рука Радица забегала по бумаге. Группе предписывалось перейти в другой район. Жалко было покидать избу. Место удобное, ни одного немца или полиции вблизи не видели. Шли днём, обходя населённые пункты, и вновь повезло. Наткнулись на полуразрушенное взрывом бомбы здание машино-тракторной станции. Мастерские сохранились, а двухэтажное здание управления в руинах. В мастерских даже обнаружили полуразобранный колёсный трактор. В угловой комнате верстаки, тиски, сверлильный станок здесь и расположились, потому что комната имела два окна с хорошим обзором в сторону дороги. В случае появления противника можно через ремонтный цех и дальше через дверь на улицу уйти. По крайней мере, в мастерской не запрут, как в ловушке. Для разведгрупп очень важно не только расположиться скрытно, но и иметь пути отхода в разных направлениях. И снова Михаил каждому на карте указал задачу на следующий день. Уже ночью разведчики отправились по своим целям. Вернулись к исходу дня, но не все, не было Андрея Рокотова. Михаил уже за беспокоиться стал, не случилось ли чего? Но зря тревожился. Пришёл Рокотов, да не один, пенками гнал перед собой полицаев. В полушубке, шапке, валенках На левой руке белая повязка с надписью полиция на немецком. Винтовка полиции уроктва. Руки связаны в арту кляп. "Командир, этот чипчик вокруг КНС кружил, вынюхивал сволочь. К стенке его", высказались негласные разведчики. "Много чести повесить, а лучше горло перерезать и в снег подальше от МТС найдут повеснее, или зверь её труп обгложет". "Не, пригодится ещё, заключил Михаил. Зачем ему пленный полицай, ещё сам не знал. Бойцы поужинали, спать улеглись. Михаил выставил часового, сам стал допрашивать плицая. Тот, трясясь, глаза бегали. Даже на морозе от него противно тянуло прелым потом. Хотелось на самом деле шлёпнуть эту дрянь, да и дело конец, но служба научила владеть собой. Документы есть, а вы свая с немецкий Где? В кармане пиджака. Михаил Тулубчик расстегнул, достал документ. Выдан полицейского управы 2 месяца назад. Фамилия, год рождения, печать, а фотографии нет. Хороший документ пригодится. Определил его в свой карман. Как нас увидел или донёс кто-то? Да нет, за снобу у меня недалеко в деревне. Шёл к ней, смотрю из МТС человек выходит в белом. Подумал, партизан приходил к кому-то на встречу, решил проследить. Ну да, издать деревенского. Допрос шёл 2 часа. Михаил спрашивал, сколько по Рязанских районах где расположены, есть ли партизаны, где немцы и какова численность. Полицей Юлий иногда Михаил его ловил на откровенном уранье. Один раз не удержался, влепил за трещину. Потом тряпкой рот заткнул, привязал к раме трактора, да серьёзно, чтобы освободиться не смог. Предатель заслужил смерти уже за то, что служит врагу. И наверняка не одного окруженца или селянина немцам выдал. Но не пришла ещё его пора умирать, ещё может нам пригодиться. Верев в караульном приглядывать за полицаем. Михаил отправился спать. На МТС похуже, чем на хуторе. Холоднее и кровати нет. А стены только от ветра и снега защищают. Утром ещё затемно позавтракали, и бойцы отправились на разведку. На МТС остались Родис, Михаил и пленный. И вдруг Василий докладывает: к МТС идут двое, не наши, вооружены винтовками. К этому времени рассвело. Михаил выбежал в мастерскую к воротам. Тще ещё видно, как МТС идут два полицейа, потому что на рукаве белые повязки. Что им здесь надо? Неужели разведчиков видели? И стрелять нежелательно, деревню в километре услышат. Михаил проверил, как выходит Нош с ножом, распорядился: "Бери полицей, и сиди в комнате тихо". А новые полицейы снаружи всё ближе. Но идут спокойно, даже беззаботно, переговариваются оживлённо. Не похоже, что ищут разведчиков, но что им делать на МТС? Михаил встал за притлок и двери, взял нож в руку. Первый вошёл, за ним второй. Его тот разведчик и ударил клинком в спину под левую лопатку. И тут же подскочил к первому, лезвие к шее прижал, надавил слегка до небольшого пореза, чтобы прочувствовал. Ремень винтовки с плеча левой рукой стянул, оружие в сторону отбросил. Ты что, поскудина, здесь забыл? Смерти ищешь? От сильнейшего потрясения полицай дрожал, как осиновый лист на ветру, и заикался. Э, мы мы за за Или ты говоришь, или я тебе голову отрежу, пригрозил Михаил. Предатели обычно свою жизнь ценят и боятся её потерять. Другого убить, чтобы сытно жрать, чтобы немцы похвалили это за просто. Чужая жизнь для предателей ничего не стоит. Э, у приятеля моего здесь скрон. Да? Покажи. Я не видел, не знаю. Михаил сильнее на шею ножи, ножом надавил. Не дави, больно, покажу. Сразу вот так. Михаилу интересно стало, что за скрон? Что там полиция и могли хранить? Может, есть ляднемцев прячут. Полицейский подошёл в угол, откинул доску, вытащил деревянную шкатулку. Открывай. Полицейский откинул крышку. Серебряные крестики, золотые обручальные кольца, серьёжки. Ну ясно. Мирное население грабили, мародёрствовали. Ну и гаджеты позорные. Это не я, земляк. Погоди, дай сказать. Михаил не дал. Точный и сильный удар в сердце, изменник мешком рухнул на землю. Иуда тебе, земляк, проводил бандита на тот свет последними словами. котолку Михайло подобрал. Нечего здесь валяться, сдаст в развет отдел. Владельцев ценностей всё равно не найти и не вернуть. Пусть пойдёт в фонд обороны. Подтащил и первого убитого в угол к подельнику, на пол бросил, назнить, чтобы лица были видны. Прошёл в комнату, вывел вчерашнего полицейа, подвёл в угол, вытащил тряпку изо рта. "Узнаёшь?" Полицейский из села Нежданово, а слева Курилов, справа Макаров, бездельники и пьяницы. Не только ещё и мародёры. Население выимывались, и было и в расстрелах участвовали, стало быть, получили по заслугам. Полицейский вдруг рухнул на колено. Не губи. Ты сам сколько людей погубил, упырь, вертелось на языке, но сдержался. Снимай эту лупу и валенки тоже. Жалко толуп кроя вымызать, а вчину трудно отмыть. А по размеру как раз радисту подойдёт. Пленный стены у того парень к стене. Поняв, что его ждёт, бросился на Михаила. Но разведчик готов был, просто выставил нож. Полицейский сам на него и напоролся. И вот уже трое в углу лежат. Михаил нож о пиджаку битого вытер, нож вернул. Приоткрыл дверь, набрал снега, руки от крови оттёр. Тулуп и валенки отдал Василию. Надевай. Не, не, не могу, они же субитые. Я с желового снял, тебе нужны. Надевай, это приказ. С видимой неохотой Василий и валенки натянул, и тулуп. А сапоги мои куда? В сидр, повиснее пригодятся. Ступай на пост, а то принесёт ещё кого-нибудь нелёгкое. Уже по темноте вернулись разведчики. Каждый доложил сведения о противнике. Михаил итоги подвёл. По численности получается не меньше дивизии. Танки, бронетранспортёры, пушки немцы в белый цвет окрасили для маскировки. Пока дислокацию не сменили, желательно нанести удар. В этом районе делать больше нечего, скорее всего, последует приказ на выход к своим, поскольку уже продукты на исходе. И поэтому Михаил решился на радиосвязь прямо на МТС. От райцентра далеко, дороги мало проходимые. Если рацию за секунды вышлют группу для захвата, пройдёт не менее часа. За это время разведчики далеко уйдут. Михаил написал шифровку, вручил Василию. Прямо отсюда связь держать, удивился радист. Всё равно уходить будем. Сян злился четверть час. Получили приказ возвращаться и выполнять намеченный план. А он предполагал взять языка обязательно офицера, причём телового, не лейтенанта и страншии. Вот же удумывали, как будто теловые майоры или оберсты в каждой деревне сидят. Чем выше чин или должность, тем дальше от передовой. Как только сеанс закончился, Михаил отдал приказ собираться и уступать. Провизию почти всю съели, так что Сидоры значительно облегчились. И всем хотелось расположения своего разведрута. Чтобы горячий супчик, тёплая землёнка. Всё же немного человеку для счастья надо. 5 минут и МТС покинули. Сначала по дороге до деревни шли. После допросов полицейских Михаил знал, что там только несколько жителей проживают, ни полиции, ни немцев нет. А в селе подальше в Нижданово и старосты есть, и ещё три警察а. Шлёпнуть бы всех их, заслужили. Миновали деревню, километров через 5 село. Улица тёмная, ни одно окно в избах не светится, света маскировка. Не слышно скотины, мычания коров, хрюканий свиней. Всё немцы забрали. Как и вымерло село. Шли прямо по улице. Полицейский, если отважится на улицу патрулировать, сразу будет расстрелян. Повезло им на этот раз отсиделись по домам. Не ведали, что в эту ночь смерть рядом прошла. А ещё километров через 10 дошли разведчики до большого села. По всем признакам там воинское подразделение квартировать должно, не меньше батальона, а то и полк. Добрались до села под утро, улеглись в роще непососедству. Роща почти наскось просматривается, за исключением нескольких ёлочек. Для начала определить надо, кто здесь стоит, и где штаб, где офицеры живут. Пленных из рядовых брать нельзя. Исчезновение солдата сразу насторожит командиров. Вызовут ГФП. Налоги дезертировал солдат или партизаны его выкрали. В начале зимы партизаны уже и зарядно досаждали вермахту. То склад сожгут, то эшелон под откос пустят, то грузовик на дороге обстреляют. Михаил сразу отправил разведчиков по периметру села, задача наблюдать. Сам с родистым остался в роще. Устроились под соседними елями на подстилке из хвои. В роще ветерок, костёр невозможно развести из-за опасности обнаружения. Хлеб уже закончился, остались трофейные галеты. И консервы есть невозможно, содержимое замёрзло. Время до сумерек тянулось мучительно долго. Было бы лето, такое ожидание можно было бы принять за отдых. А сейчас руки и ноги мёрзнут. Пожалуй, одному Василию в тулупе и валенках тепло. Теперь наверняка рад, что Михаил заставил его одеть вещи полицая. Как стемнело, разведчики собрались. Всё доложили, что в селе стоят артиллеристы, видны тягачи и пушки. Солдаты прячутся по избам и выбегают только к полевой кухне или в сортир. И только рок это выяснил, где располагается командование. Третья изба с другой стороны села, живут два офицера, при них солдат. В русской царской армии такой назывался денщик. Итопить печь, принести офицерам с полевой кухни обед, постирать, почистить сапоги. Обычно в такую прислугу ставили негодных в строевой службе из числа растаропов. Роктов сразу и подходы к избе определил. Можно с заднего двора, тем более там забора нет, и там же стоит туалет. Для захвата пленного туалет место подходящее. Даже старшие офицеры туда без охраны ходят. Да и бдительность не на высоте, а расслаблен человек, а ещё без оружия. Операцию по захвату решили провести сегодня же, чтобы не мёрзнуть сутки в лесу. голодновато. На всю группу пачка галета, несколько банок промёрзлых консервов. Да и погода начала портиться. Ветер оседился, позёмка помила. Хотя с другой стороны, позёмка это хорошо, быстро следы укроет. Радист ещё двух разведчиков, Михаила, оставил на лёжке. Когда проводится захват одного человека, то их вполне достаточно. Ароковatov коротким путём к избе провёл. В окнах виден снег от аккумуляторных ламп. В окнах разведчики не подходили взглянуть. Хрос снега мог выдать. Устроились рядом с туалетом Михаила Великанов. Ароковatov ближе к избе за поленницей с дров прикрывал на случай, если офицеры шумнуть задумают и из избы на помощь побегут. Залегли в снег. В белых маскировочных халатах, да в темноте звук шагов не видно. А ещё по зёмке заметает. Ждать лёжа в неподвижности пришлось часа полтора, зачинели, конечно, до предела. Но вот скрипнула дверь, хруст снега на дорожке, тёмная фигура, в виде наганёк сигареты. Михаил заранее обговаривал, что захват будет уже после посещения немцам сортира. А то с перепуга наделает штаны и будет жизнь разведчиком отравлять зловонием. Немис пробыл недолго в схожем месте, всё же холодно. Набыл он, как заметил капитан Михаил, только в мундире, без шинели. Это плохо. Без шинели замёрзнет, потому что с пленом заставшееся тёмное время до наших не добраться. Так что рассчитывать на сутки надо. Михаил сделал условный знак. Разведчики внезапно встали в полный рост белыми привидениями. Немеццы испугаться не успел, потому что великанов приложил его кулаком по темени. Немец с на землю осел беззвучно. Подхватили под руки, потащили. На сзади прикрывал Рокотов, заранее срезанной еловой веткой заметал следы. Пусть не везде удачно, но есть надежда, что к утру поёмка заметят. Мы спеледорочью добраться, где офицеры руки связали, кляпты эпичные в рот воткнули. Потом снегом щёки натёрли, привели в чувство. Лучше, если офицер сможет идти сам, ведь если его нести, группа быстро выбится из сил. У офицера кисти рук уже холодные. Но сейчас главное, как можно быстрее уйтись от села. Через несколько минут поднимется паника. Оставшийся в избе офицер объявит тревогу, поднимет солдат, начнут поиски. Может среди них отыскаться бывший охотник, обнаружит следы. Михаил подумал, что сделал ошибку. Надо к избе было идти всем, кроме Родиста. Двум разведчикам ворваться в избу и ножом убить солдата и офицера. Тогда бы у разведгруппы была фора до утра. А уже ничего не изменишь. Маленькая ошибка может привести к гибели группы. Подосадовал на себя, плохо продумал акцию по захвату пленного. Не зря говорят, что опыт сын ошибок трудных. Обошли село, вышли на дорогу. Наукатоном и обледеневшем снегу следов не видно, на какое-то время это собьёт преследователей с толку. Пока добрались до сожжения деревушки час прошёл. Немцам в мундире уже крупное дрожь било. Надо одевать. Зашёл прилучный в первый же двор, стал стучать в дверь. Кто? спросил испуганный женский голос. Открывать быстро, немецкий офицер Михаил специально коверкал русский язык. Скажи, что он советский разведчик или партизан, могут не открыть, побоятся. Мы попробуем соня не открыть. Ногами выбьет тутлую дверь, да ещё их хозяев избить может. Сейчас загремел, засов дверь распахнулась. Михаил Сенищ си шагнул потом в избу. На стене справа вешалка. Разведчик включил трофейный фонарик. Кроме телогреек и старого женского пальто висит полушубок, дряхой, битой молью, с проплешинами. Михаил его забрал и развернулся и вышел. На волеса сказал разведчикам: "Развежите и оденьте, потом свяжите снова. Тулупчик даже немного великоват. Зато воротник высокий поднимли, всё укрытие головы от ветра. Двигаем, ребята, нам подальше уйти надо. Разведчиков подгонять не надо, каждый понимал, что немцы искать будут. Судя по погонам, Гальпман по-русски капитан. Нечасто такая птица попадает беречно." Деревня всего несколько из была, немцы такими пренебрегают. Там есть и только взвод разместить можно. Для роты домов 20 нужно. Да и топчес на те будут. А всё лучше в тесноте, но теплее, чем сейчас разведчиком. Через пару километров село показалось. Обошли его стороной, сделав приличный крюк. Через село опасно. И очень вовремя с дороги ушли, потому что на дороге показался свет фар, послышался треск моторов. Мимо проехали два мотоцикла с корясками. То ли обычный патруль, то ли Гаупмана уже разыскивают. Офицер лежал в снегу смирно, понимал, если начнётся перестрелка, его убить могут. Уже и разведчики выдохлись, и темнота севеет стала. Присматривайте место для привала, распорядился Михаил. Один из разведчиков заметил в стороне развалину, занесённую снегом. Когда-то стояла здесь усадьба. Само деревянное здание разрушено либо взрывом, либо временем и людьми. Но в усадьбах всегда были добротные подвалы. Если выставить часового вполне можно день пересидеть. Нашли под вход в подвал. При свете фонаря Михаил спустился по ступенькам. О, да здесь кто-то раньше обитал. На полу матрас, на полке посуда, железная кружка и миска армейские. Окруженцы. Михаил назначил караульную смену ему. В подвале один выход, и от часового зависит безопасность группы. Если уснёт, и немцы приберутся, то забросают гранатами, полягут все. Немцы уложили на матрас, сами на полу. В подвале сухо, и температура около 0. Стены каменные, толстые, подвал глубокий. Устали и замёрзли, спать улеглись. Проснулись к вечеру, вон сами вышли, немцы вывели, оправиться. Потом снова в подвал, костерок небольшой развели, из обломков досок подогрели консервы. Пришлось и немцу банку дать. Кляпы зарта вытащили, руки развязали, но ложку свою никто немцу не дал, отлично. Пришлось офицеру пальцами есть частички в томатном соусе с горетами. Съел и даже пальца обрезал. Голод не тётка пирожка не даст. После еды Михаил взял у немца документы, изучил его. Командир батареи 105-мм миллиметровых пушек, гаубиц. Пожалуй, самое массовое орудие вермахта. Поскольку темнеть начало, залёживаться не стали. Михаил определил местоположение За нашей передовой было километров 8, если за время поиска ситуация на фронте не изменилась. Но это самые сложные километры. Толовые подразделения густо расположены, интендантские склады, крупнокалиберная артиллерия, танки. В случае наступления для них эти 8 км у за минуты проскочат. И везде часовые. Службу немцы ревностно несли. На посту обычно никто не спал. Обученны хорошо были даже пехотинцы и вояки из них получились сильные упорные умелые новобранцев как в советской армии которым дали стрельнуть из винтовки три раза в учебном полку у немцев не было и если группу засекут шансов не будет урон немцам в живой силе нанесут группа будет сражаться до последнего патрона и гранаты но все собранные сведения к командованию не попадут И придётся посылать в оборжевский тыл другую группу. Чтобы Гафман не поднял каким-нибудь образом тревогу, Михаил ему на немецком объяснил: "Впереди передавая. Если нас обнаружат, то обстреляют. Мы тобой будем прикрываться", имел в виду. Поэтому повторяешь все наши действия, ведёшь себя тихо. У нас Красная армия будет допрос и лагерь для военнопленных. Всё, что положено пленным по Женевской конвенции. Главное, жить останешься. После войны к своей семье вернёшься, понял? Немец кивнул, замычал. Михаил вытащил кляп изо рта. Чего? Ты немец из Померании сам сдался, потом скажу. И снова кляп в рот. Пучкав думает, что Михаил перебежчик. Были у немцев такие и сочувствующих коммунистическим идеям. переходили на сторону Красной армии, правда, в очень незначительном количестве. А первый солдат перебрался через Вуг ещё за несколько часов до начала войны. Разведгруппа упорно продвигалась к левому фронту. Расположения подразделений обходили, уже полемётные очереди слышны. Стало быть, до передовой осталось не более 800 м. Уже не шли и ползали. Иногда какие-то участки перебегали, миновали вторую линию траншей и подползли с тыла к передовой. Не менее четверти часа наблюдали, выяснили, где дежурные пулемётчики, ракетчик. Великанов рокотов, пулемётчиков ножами снять. Уползли. Пулемётчики дали очередь, а минут через 10 у пулемётного гнезда целая белая фигура появилась, махнул рукой. Отлично сработало. Расчёт вырезали и пулемёт вывели из строя, сняв затвор. Это хорошо, в спину из него никто стрелять не будет. Не будь немца пулемёт можно было бы трофеем взять. Хорошая машина МГ-34. Хочешь на сошках установи, а хочешь на станке используй. В точной механике немцы понимали толк. Перед махноричей сраншею Рок готов стволом автомата колючую проволоку приподнял, чтобы под ней разведчики проползли. Сапёрных ножниц по железу в группе нет, а обычным ножом такую проволоку не перережешь. Первый великанов полз, руками перед собой шарил. Пустые консервные банки и бутылки аккуратно в сторону отодвигал, чтобы не шумнот случайно. За ним Харюн, потом пленный Гальфман, за ним радист, следом остальные. С каждой минутой всё дальше от немцев, но продвижение медленное. Мины, если они есть, обнаружить под снегом трудно. Периодически великан замирал, дышал на пальцы, совал их в подмышки, пытаясь сотагреть. Видимо, позади часовой наткнулся на убитых промельчатчиков. Винтовочный выстрел, а потом стали взлетать ракеты. У немцев в пехотной роте есть 50-миллиметровые миномёты. Они их задействовали один, другой, третий хлопок мины рвутся по всей нейтралке но разведчики в белых маскировочных костюмах да ещё и ночью немцам цели не видно бросают мины наугад не жалеют в нашей траншее сообразили что стрельба с немецких позиций непроста несколько раз выстрелили батальонные миномёты калибром 82 мм У них мины значительно мощнее немецких ротных миномётов, и огонь вели по разведанным целям, не по площадям. Михаил вернулся. Вспышки разрывов прямо под бруствером. Огонь с немецкой стороны прекратился. Снова поползли. Уже на соединении нейтральные полосы, сзади быстрее, вскрикнул радист. Василий, тебя зацепило, забеспокоился Михаил. Обидно провести в Авражевском поле неделю, взять пленного, проползти в половину итералки и потерять радиста. Э, удар в спину был, а боли не чувствую. Так бывает. Мужики подналяжем. Ещё 100 м на пузе. Потом встали и бегом к нашей траншее, в траншею бойцы. Снайба с немецкой стороны их стреляла. Михаил кричать стал: "Свои, разведка!" и матерком приправил. Лучше любого порожа действует. Немцы так ветиеваты и за боресто ругаться не умеют. Па прыгали в траншею. От нервного напряжения силы разведчиков оставили, рухнули бойцы на промёрзлую землю. Лейтенант подошёл. Михаил с трудом поднялся, руку к виску приложил. Товарищ командир, группа разведчиков, разведывательное отделение армии, старший группы старший сержант Прилучный. Изык взяли. Так точно, капитан Артерийский. В штаб бы нам побыстрее сделаем. Следуйте за мной. Из землянки тягло на воздух пропах от душливым запахом сгоревшего бензина. На фронте делали самодельные каптюлки из снарядных гильз. Плющили конец гильзы и зажимали в нём кусок портянки. В гильзу наливали бензин, чтобы он не взорвался, и зарядно подсыпали соли. горел по-трескливо, чидил, вонял, но свет землёнки был голь на выдынке хитра. У немцев такого не было. У них либо ацетиленовые светильники, либо аккумуляторные фонари у офицеров. Но уже в полдень группу доставили в разведотдел. У разведчиков лица поморожены, на носущихках струпья. Уже при свете дня смотрели Василийа. Пуля попала в рацу и вывела её из строя. Рацу вытащили из сидра, в корпусе входное отверстие, потрясли, пуля громыхает внутри, звенят стеклянные осколки разбитых радиолам. Рейд удачный получился. Командование добыли сведения о дислокации немецких частей и взяли языка. Да не рядового солдата с передовой, а галпмана из тыла. Мои уж некоторые офицеры лучше осведомлены. Несколько дней отдыхали. В эти же дни в разведывательном отделе допрашивали пленного. На третий день подполковник из разведывательного отдела сказал Михаилу при случайной встрече: "Ну, прилучный хороший язык ты взял. Буду ходатайствовать перед командованием, чтобы наградить всю группу". Новость хорошая. А следующим днём началось немецкое наступление. Наверное, лёт, причём мощный и прицельный, не по площадям до да, бомберий, по разведанным целям. У немцев все виды разведки были задействованы. И авиаразведка успешно работала, уж очень хороша кайзерская оптика. Каждый окоп различим. И языков брали не только наши, но и немцев. хотя в 41-ом немцев большой нужды в пленных не было. И так ясно, что у русских резервов нет сил хватать только сдерживать вермахт и медленно отступать. Да и что знает красноармейцы Леваньков взводный? К тому же пленных у немцев хватало даже командного состава. За продолжительным авианалётом последовал артиллерийский Около получаса, показавшегося вечностью, немцы обстреливали разведанные цели. В первую очередь досталось артиллеристам и танкистам. Пушки и танки сложно укрыть. Капониры себя выдают правильными формами. Пушки и танки в целых маскировке били мелом и звёздкой, а после нескольких выстрелов побелка отлетала. Маскировочных сетей и остро не хватало. Каждому времени года свои: летом зелёные, осенью жёлтыми пятнами, зимой белые сети. У немцев так и было. У Красной армии маскировка в достаточном объёме появилась к концу сорок второго года. Потом вот так вот танки пошли. За ними пехота бежит. Наши пушки, которые уцелели, огонь открыли. Немецкие танки стреляют, наши пушки отвечают. Над нейтралкой и нашей передовой грохот стоит. Немного позже наши пехотинцы из стрелкового оружия огонь стали вести. Когда дистанция в 300 м стала, захлопнули противотанковые ружья. Удар бронетехники был столь силён, что немцы прорвали передовую траншею. Бой переместился ко второй линии, в которой и личного состава поменьше и тяжёлого вооружения. Как бывает, всегда при угрозе прорыва из тыла посылают на участок всех, кто в состоянии держать оружие. Поворов, шеферов, ординарцев, разведчиков, топливозаправщиков, все притабельным оружием. Но владели им хорошо только разведчики, поскольку практика почти ежедневная была. Вместе с ротой Михаил отправился на передовую. Старшина роты раздал гранаты и патроны. Сначала быстрым маршем, потом бегом и броса сыпную по окопам и траншеям. Иначе немцы могут миномётом накрыть. Два точных попадания, и роты нет. На участке Михаила два танка ползают, за ними пехота. Надо пехоту положить. Без их поддержки танки проще уничтожить, забросав гранатами или бутылками с коктейлем Молотова. До Пехотинцев было метров 150. На такой дальности ППШ превосходит МР-38.40. Для экономии боеприпасов Михаил поставил переводчик огня на одиночный. Темп стрельбы у попаши до 1000 выстрелов в минуту. Если очередями вести огонь чуть из минуту магазин пустым будет. А в запасе только один магазин. Постоянно бивать патронами долго, аккуратность нужна. присущими си руками не получится целился прилучно тщательно на разрывы снарядов неподалёку не отвлекался размеренно как в тере расстреливал врагов выпадёт после выстрела один михаил переносит прицел на другого у немцев потери пехоты большие танки сбросили ход до минимума стоять нельзя неподвижный танк лёгкая мишень для артиллерии Из танков полемётный огонь льётся интенсивный. Что, патроны жалеть, когда в бронированной машине каждому из двухлемётов по 1.000-1.500 патронов, причём в лентах. Из соседнего окопа громыхнул выстрелом, довольно громкий. Михаил повернул голову. Противотанковое ружьё. Слышал о них, видел издалека, сам никогда не стрелял. Броневойщик угодил в та третий, шедший немного впереди. Танк замер, но ни дыма, ни огня не видно. Пронебойщик ещё раз выстрелил. Через секунду из щелей танка повалил дым, потом махнул так, что заложило уши. Башню сорвало и отбросило на землю в метрах в 7. Видимо, взорвался боезапас. Второй танк, шенши позади и левее остановился. Из обоих пулемётов почти непрорывная стрельба шла по траншеям и окопам. Пули бьют по бростверу, убивая фонтанчики земли. Михаил пригнулся. Пули посвистывали сверху. Примётчики из танка не будут вести огонь долго, иначе раскалятся стволы, и точно. Через полминуты огонь стих. Михаил осторожно приподнял голову над бростверум. Немецкая пехота залегла. Танк стоит, двигатель работает. Повернул голову вправо. Ствол ПТР задёру ему вверх. Михаил окликнул бронебойщиков: "Эй, бронебои!" Ни движения, ни голоса в ответ. Из окопа переполз в траншею и в сторону бронебойщиков, пригнувшись. Траншея мелковата, неполного профиля. Если выпрямиться, то голова будет над бруствером. Запросто пулю в череп получить можно. Из траншеи ответвление шло в бок бронебойщиков. Заскочил Оба на павал, попадания пуль в головы. И одного за другим тащил Михаила в траншею, уложил рядом. Потом к ружью вернулся, отсмотрел серьёзно оружие, как и патроны. Десятка два их в нише лежат. Но ну, повоюю. Натвёл затвор, вложил патрон, затвор вперёд, ручку вниз опустил. Фолк осмелился сделать, как сзади в окоп ссыпался боец. Здорово, земляк. Здорово, не озираясь, вот этот Михаил. Подкрепление. Можно и так сказать. Гол знакомый какой-то. Михаил вернулся и дарвищу потерял. Через 2 секунд обрёл Игорь, и тот обрёл Миша встретились. Но радоваться некогда. Ефрейтор Щедрин, младший сержант, поднимая выше Всё равно в подчинении засмеялся Михаил. Я старший сержант. Есть шеф. Ой, извини. Ладно, потом поговорим. Будешь старым номером. Ружьё заряжено. Приклад в плечо, прицел в линию вицтанка выставил. Снепривычки получил такой удар отдачи, что ружьё вырвалось из рук и прямо мазал. Похоже, пуля высекла сноп искр из брони и улетела по касательной. Танк начал разворачивать пушку, но прежде заработал пулемёт. Да так метко гад, видно опытный пулемётчик, сразу накрыл позицию. Но Михаил тоже боец опытный. Нырнул в окоп, услышав, как пули зашлёпнули в мёрзлую землю. Одна звякнула под стволу ружья. Патрон. Нет ответа. Михаил резко обернулся и ужаснулся. Игорь лежал назничь, над дном окопа. Из артерии клокочет. Игорь. Михаил бросился к другу и сразу понял, что ранение смертельное, круть. Старший сержант Прилучный, пытаясь улыбнуться, захлёбываясь кровью, прошептал раненой: "Постарайтесь остаться в живых". "Да, погоди, я сейчас перевяжу". "Не надо, слушай. Мы победим. Я, ну, верь не верь, но я сюда попал из будущего". 2000, 2020 год. Машина времени, слыхал. Ну, в общем, что-то в этом роде. Эксперимент не совсем удался, жаль. Ну всё, прощай. Главное, победим, сыы Игорь. У Михаила всё перевернулось в голове. Он не знал, верить или нет, и отчаянно думал, что нельзя терять ни секунд, а он уже потерял. Глаза Игоря слепо смотрели в зимнее небо. Михаил метнулся к ПТР, бросил патроны, лязгнул затвором. Всё тело работало автоматом, стремительно, и безошибочно, а в душе был отчаянный сумбур. Выстрелил. Метил в смотровую щель михмода и, похоже, попал. Только радости немного. Справа лязга, на всём газу спешил ещё один Т-3. Затвор выбросил стреляную гильзу. Михаил вмиг вогнал ещё патрон. 2020 год. Михаил даже не мог себе его представить. Как-то не заходило в голову, что номер года может начинаться с двойки, а не единиц. Он-то понимал, 21 век, всё такое, но всё равно не верилось. Машина времени. Сыхал, конечно, книга такая есть, но не читал. Изобрелизна, значит. Ну, через 100 лет. Ну, пусть 80, наверное, это может быть. И всё-таки не знал, может это быть или не быть. Разврат мыслей ничуть не мешал действовать. Прицелился в ноль в смотровую щель, выстрелил. Нет. Спуск нажал, а выстрел не отосечка. Дёрнул затвор вручную, неисправный патрон вылетел из ствола. Михаил зашарил правой рукой в поисках нового патрона. Поздно. Танк двинулся на окоп. Бойцу ничего не осталось, как нырнуть вниз, вжаться в холодную землю рядом с погибшим другом, чувствуя, как громада танка, резко воняющая бензином и машинным маслом, навалилась, как посыпались стенки окопа. Танк застыв на секунду дёрнулся. МехВот Воронов на себя рычаг правого фрикциона, машина закружилась на месте, давя окоп с бронебойщиками. Но тут же в моторный отсек прилетел снаряд сорокопятки, лишив танк подвижности. Хармаза горел, экипаж в чёрной униформе полез из люков. Однако в течение минуты был расстрелян нашей пехотой. Так их гадов ликвировали пехотинцы. Ничего этого Михаил уже не видел. Зато увидел другое. Наготонной тушей танк его сдавило так, что прервалось дыхание. Одна мысль только и билась в голове: вдохнуть. Вдохнуть. Но вдохнуть он не мог. Острая боль полыхнула во всём теле. Михаил успел услышать, как хрустнули кости, потом ощутить, как из рта хлынула кровь. А потом боли и тяжесть волшебно пропали. Вспыхнул дивный свет, невесомо перламутровый, ликующий, не передать никакими словами, потому что ничего подобного на земле нет. Девизия напора немцев не выдержала. Да и никто бы не смог задержать второе превосходящего противника. Чтоб они боиной оружьё и пары малокалиберных орудий против десятков танков. Немцы взяли этот рубеж и пошли дальше. Их похоронные команды прошли по полю боя, погребли своих. Русские тела заставили хранить местных жителей. Вносили в воронки и окопы, забрасывали землёй. Позже и танк тягачом утащили на переплавку в Озерланд. Воронки и окопы за зиму просели, по весне заросли травой, осыпались. Ещё из нескольких лет о месте ожесточённого боя почти ничего не запоминало, кроме гильз.